Глава десятая. Да уж интересная парочка, сказал я, когда мы уже спускались в метро. Настя молчала, девочка казалось потерялась. Я было думал, что на нее так подействовал мой план и встреча с первым секретарем райкома Комсомола. Но сейчас я смотрел на нее и все больше понимал. Да нет, это и в целом по жизни. Иначе зачем ей вообще эти отношения с Джекой? Такой не может вызывать интерес у нормальной девчонки, тем более такой идейный и правильный, как Настя. Все же такими противоположностями сложно быть вместе. Настяна, а что ты делаешь сегодня вечером? спросил я. «А, что? недоуменно спросила девушка. Ты меня хочешь пригласить куда-то? Вот тут уже на секундочку замялся я. Это понятно, что мужская сущность не поколебима кабельина. И у меня пронеслись в голове мысли, словно три коня с озвенеющими бубенцами, что может и стоило близко познакомиться с Настей. Но разум тут же взял верх над инстинктами, хотя у девчонки аж глаза вспыхнули. Ты очень красивая девушка, но, увы и ах, я занят. У меня есть девушка, но разве это может помешать нам быть друзьями, приятелями? Сказал я искренне улыбаясь и протягивая руку. Поймал себя на мысли о том, что впервые называют Тани своей девушкой, хотя бы вслух, и абсолютно не чувствую при этом никакого внутреннего противоречия. Только сказал про нее и тут же захотел поскорее ее увидеть. Я пока живу в общежитии, завтра суббота, выходной день, так что подумал пригласить тебя, а также свою девушку. Вот тут я закашлялся, понимая, как интригующе начал приглашение. Я? Таня, Настя. А кто еще будет? – спросила красавица Комсомолка, не дав мне даже насладиться всеми образами, которые начала рисовать моя фантазия. Степа, наприглашу. Ты же не против будешь нашей компании? Посидим, выпьем немного вина, я поиграю на гитаре, поболтаем. Наш разговор прервался гулом проходящего поезда. Все-таки часто отвлекаюсь на бурлящие внутри молодого организма гармоны. Даже мысли иначе порой идут, ищут подтверждения, какой-нибудь обоснование своим ощущениям. Наверное, сейчас не самая умная гипотеза прозвучит, но я считаю, что поистине мудрым человеком становишься лишь тогда, когда пропадает, слабнет тот горячий, неостановимый интерес к противоположному полу, каким поглощена молодежь. Зато усиливается способность анализировать. Острый унта мой на месте, но вот какая петрушка. Пять дней я не видел Таню, и голова уже соображает туг, включает иные органы, не позволяющие думать рационально и критично. А может, вы помиритесь с Жанной? – выкрикивала мне на ухо Настя. И я. Мы уже зашли в вагон и взялись за поручень. В проходе было свободно. Поезд набирал скорость, форточки были прикрыты, и из-за шума и свиста мы очень плохо друг друга слышали. Жека не тот человек, с которым я хотел бы заводить дружбу, а вот ты мне нравишься, как боевой товарищ и соратник. Выкрикивал я на ухо девушке. Что это? Тонкий аромат духов Насти был сладок и приятен. Ну-ка. А ведь это француз. Вот и комсомолка пользуется не духами Красная Москва, а надушилыша Нелью номер пять. Хотя подобные духи просто купить в магазине невозможно. Где же она их достала? В обход? Дальше поговорить не получалось. На следующей станции народу привалило столько, что даже сельди в бочке могли бы похвастаться простором своего возлежания. Не знаю, показалось мне или нет, но один из вошедших мужиков явно работяга и явно уже отмечающий пятничный день, день стакана. Попробовал пробраться ближе к Насте, чтобы прижаться к комсомелке, пусть и считается, что в Советском Союзе секса нет. А есть лишь любовь, но вот такие вот давки теперь становились поводом для различного нарушения границ и законов нравственности, как карманныго, так и другого. И этот работяга так и искал взглядом, кому бы прислониться, так что мне пришлось выручать Настю и прижаться к ней самому. Да, хорошо, что сегодня придет Таня. И вообще нужно чаще видеться со своей девушкой, так и мысли не будут улетать в ненужную сторону. Старый якобель. «А ты правда умеешь играть на гитаре?» — спросила Настя, когда мы уже направлялись к нашему училищу. «Немного», — ответил я, уже изготавливаясь к разговору с директором. «Я приду в общежитие. То есть я и сама собиралась. Уже неделю там не была, а это по-комсомольски неправильно. Нужно проверить, как проживают наши учащиеся», — уклончиво сказала Настя, а после добавила, «И к тебе зайду». Думаю, что Степан Сергеевич, одинокий волк, будет очень доволен приходом Комсорга Анастасии Андреевны. Когда я с ним вчера мимолетно перекинулся парой предложений, сказал, что собираюсь поехать с Настей в райком Камсамола, мне показалось, что он даже как-то напрягся, будто бы преревновал. Догадываюсь, что Степа совсем недавно был в длительной командировке, а учитывая, что он офицер ВДВ... то вас можно предположить и участие в каком-нибудь конфликте. Это предположение. А кое-что я знал доподлинно. В какой-то момент Степан вернулся домой, а ни жены, ни дочери нет. И встретился он с супругой только в Заксе, чтобы подписать бумаги о разводе. Наверное, это была одна из причин, почему еще далеко не старый мужчина стал прикладываться к стакану и в итоге едва остановился на самой грани. А может быть, он воспоминания о горячей точке хотел залить горячительными напитками. «Я к директору. Ты со мной?» — спросил я Настю, но сразу же понял, что она хотела бы не участвовать в разговоре. Да и у меня было, кроме общественного, еще и личное, о чем следовало поговорить с Семеном Михайловичем. И разговор почти сразу пошел не по плану. «Нет, общежитие у нас только для иногородних». Строго отвечал мне директор. Партийку на комнату в общежитии? Спросил я, стараясь казаться приветливым. Если что, можно будет сказать, что это шутка такая. Нет, строго повторил директор. Я с укоризной посмотрел на Семена Михайловича, искренне не желая сразу заходить сказарей и говорить о том, что у меня уже имеется некоторый компромат на него. Не хотелось сегодняшний день очернять негативом, но все же. «Михаил Семенович, может, все-таки разрешите мне некоторое время проживать в общежитии? Есть вероятность, что я могу в будущем стать иногородним, что как раз и будет соответствовать». Сделал я попытку уладить вопрос. Были мысли о том, чтобы выписаться из, если можно было бы так сказать, отчего дома. «Во-первых, я так смогу встать на очередь на квартиру, хотя если ее ждать, долго, очень долго». Но при повышении чуть продвинуться в очереди можно. А так по нормативам в семь квадратных метров на человека мне ничего не светит. Да, квартира у родителей ведомственная, но я-то в ней прописан, потому собственное жилье не светит. Нужно прописываться к бабушке, проживающей в области. Так что ответить? Поторопил я директора. Нет, уже не так уверенно прозвучал отказ. Я выдохнул. И подкинул в нашу беседу, как туз на стол, еще аргумент: из десяти семей, проживающих в общежитии, в трех семьях нет ни одного человека, который работал бы даже не в нашем ПТУ, а вообще в системе образования. Это ведь может стать достоянием общественности. Я сделал паузу, но директор хоть и проявил волнение, но не спешил отвечать. Так что нужно было еще продолжить мне. В следующий раз, Семен Михайлович, будьте, пожалуйста, осмотрительнее. Не нужно в белые ночи подъезжать на своем москвиче к продовольственному складу столовой. Вы же должны знать, что окна западной стороны общежития выходят на училище, прямо на заезд к складу столовой. Я бы даже сказал равнёхненько. А вот теперь страха в глазах директора стало больше. Этот секрет, что директор состоит в доле заведующей кухни училища. Вполне себе для Советского Союза обыденная вещь, к большому моему сожалению, но это его, кажется, наконец спроняло. Это шантаж! – выкрикнул Михаил Сергеевич. Я промолчал. Да, шантаж, но вынужденный и, собственно, по делу. Тут бы не шантажировать, а в УБКСС сообщить. Это я пока еще мягко действую. Что происходит? В столовой просто напросто оставляют мясо себе. кладя в котлеты больше, чем положено хлеба, или в пюре плюхая больше воды, чем нужно, но сливочное масло, оно честно лежало рядом с котлом, где ждало своего часа пюре. Полежало, полежало, и в конце смены в сумке на вынос. Или недоложат сахара в чай, или вообще чай забудут положить. И все это с выражением лица, а что такого? Вот такие будни. Вот для чего многие так и ломятся в кулинарной техникумы. Все уже к этому привыкли, но директор — это в моих глазах вдвое большее преступление, чем воровство самих поваров. Я видел прошлой ночью, как Москвич подъезжал к столовой, как три деревянных ящика, причем наполненных чем-то и явно не камнями, Михаил Сергеевич бережно укладывал в багажник. Эту информацию я хотел бы придержать на потом, по случаю предъявить в борьбе за какие-нибудь новшество. Однако не ночевать же мне на вокзале. Давайте просто пойдем друг другу навстречу, примирительным тоном сказал я. Это временно. Ну и плюсы в этом есть. Я буду следить за порядком в общежитии, так что для нас всех мое проживание выгодно. Живите. Но если есть возможность прописаться в деревне или в другом городе, сделайте это поскорее, сказал директор Нехотя, как сквозь зубы. Я вежливо его поблагодарил и стремительно покинул кабинет, чтобы Семен Михайлович не передумал. Но и закрывать глаза на то, как воруют в столовой, я не собирался. Лишь нужно еще немного опериться, прежде чем начинать борьбу со всеми этими проявлениями. Я и так беру очень быстрый старт. Как известно, спринтер никогда не пробежит в хорошем темпе марафонский забег. Вот и мне. Надо выбрать темп. Но и бороться надо. Если только не поссориться со своей честью, совестью и не плюнуть на миллионы советских людей, которые в разной степени, но неизменно пострадали от катаклизмов, то спокойно жить нынче не получится. А мне не безразличны и те миллионы людей, которые вообще не родились, потому что молодые люди не хотели плодить нищету, рожать, когда в стране не устроенность, не хотели. Предстоял еще разговор с комендантом общежития Колесниковым Петром Мироновичем об условиях проживания, но для этого он сначала должен выйти с очередного своего больничного. По словам вахтерш, Петр Миронович был строгим начальником, но всегда ратовал скорее за совесть и справедливость, чем за добуквенное соблюдение правил и законов. Мне советовали с ним по-человечески поговорить, объяснить ситуацию. А еще подсказали дать слово, что буду следить за порядком в общежитии, если у меня будет получаться это делать, то Костиль, как коменданта называли здесь, обязательно пойдет на встречу. Детство и юность – это самые жестокие возрасты. Ребенок или юноша часто могут обидеть человека, особенно пожилого возраста, не взирая на его заслуги. Да они, собственно, и не замечают, как жестоко проходятся по окружающим. Отсюда и это обидное прозвище «костыль». Как я понял, Петр Миронович не может ходить без палочки вследствие ранения. А то, что он часто на больничных, так это также следствие еще одного ранения, но уже в голову. Осколок застрял у него рядом с мозгом, неоперабельный. Так что я уже заочно уважаю этого человека. Уверен, что договоримся. Тем временем окончательно утвердилось штатное расписание на следующий год. Мне дали преподавать сразу три предмета: всемирную историю, историю КПСС, обществоведение. Предмет советская экономия будет идти факультативно, так что предполагается, что у меня на учебный год будет нагрузка более чем в тысячу двести часов. Это две ставки, учитывая, что дадут еще и кураторство, а я еще и сам хотел взять на себя пару кружков. Кажется, с работы я вылезать не буду. Жалко, конечно, что не будет времени на отдых. На это еще палбиды, ведь для некоторых дел, связанных с основной целью, такая моя загруженность может стать проблемой. Но это не школа, здесь проблемы все решаются очень быстро, вплоть до того, что дальше я буду позволять себе записывать уроки, но не проводить их. Я не хотел бы этим злоупотреблять, но если на кону будет стоять, например, выступление на Комсомольской конференции либо проведение парочки уроков, я, конечно, выберу конференцию. Все равно потом найду возможность и расскажу учащимся, как и за что нужно любить родину. Хотя иногда бывает, что любить нужно не только за что-то, но и вопреки. Загруженность будет такой, что еще нужно найти время для решения вопросов и своей безопасности. Что там за история шубы? Угрозы эти и все из-за шубы? Нет, тут что-то другое, и мне нужно в этом разобраться до начала учебного года. Вот послезавтра и нужно выяснить. Навестить этого Витька. Идиоты, кретины, формазоны! Кричал Илья Федорович Рощин. Фраера рассмотреть не смогли. Старавшийся всегда и везде отыгрывать роль интеллектуала и франта со своими подельниками из откровенного криминала Илья вел себя, чтобы стать бандитом. Нигде Илья не позволял себе ни слова фенни, но тут с уголовниками считал, что нужно говорить доходчиво. Тем более, что он набрал в банду необразованных седельцев. могущих только что кулаками да стальным пером размахивать. «Илья, ну кто его знает? Другой же рыжий был», — оправдывался Дитина Мирон. «Подошли к дверям подъезда, спросили, он ли Чубайсов, да настучали. Легонько, самую малость. Подъезда? Парадной. Самую малость?» Всю рожу разбили. «Если Чубайсов-старший начнет молнии пускать, то и нам прилетит. Он мужик суровый». Он мало знает про своего старшего сына, сказал Рощин. Могло бы показаться комичным, что относительно молодой Рощин отчитывает теперь мужика в годах. Причем Илья был маленького роста, даже в свои молодые годы лысоват, со смешным курносым носом. Миронов уже было под сорок лет, но по повадкам словно пятилетний, за что и нравился Илье. Поручение Павел Миронов, он же Мирон, исполнял в точности. Нужно было только доступно сформулировать задачу. Значит так, прижать к стенке Толю нужно. Он забросил работу, которую вел с ним я и важные люди. И не только в шубе дело. Сделайте мне из этого Фрайера прежнего Чубайцева, или заставьте сказать, где нужная информация. Люди уже волнуются, сказал Илья, и, подумав, поспешил добавить: колечить и убивать нельзя. Девку его пока не трогайте. Там отец тот еще барыга, может и в ответку пойти. Мне нужны списки. Чубайсов сам знает, какие. Трое бандитов поплелись на выход из новой, только неделю назад снятой Ильёй квартиры склада для форсей и направились выполнять задание. Сперва узнать, куда делся Тольчик. Уже было известно, где по распределению будет работать столик Чубайсов, так что найти предателя и вора будет несложно. Илья считал Чубайсова младшего предателем и вором, предателем, потому как были уже договоренности по работе с Форцой, и теперь Илья терял деньги. Но люди, которые курируют Илью и не только его, теряли терпение, ждали объяснений, почему Толя вдруг оставил важные дела. Илья не знал, что Чубайсов запорол работу по подготовке к началу работы так называемого экономического кружка. Именно на Анатолия Чубайсова возлагались надежды, что он станет подговаривать разных студентов участвовать в собраниях и семинарах, изучать экономику капиталистических стран, готовить кадровый ленинградский резерв для будущих реформ. Ну а вор тут при чем? Так уже получил Чубайсов некоторые деньги для оплаты своего труда по поиску нужных молодых людей. Деньги получил. Даже отчитался, что работа начата. И исчез. Илья Федорович не знал, но уже был готов план по реализации переустройства страны. Причем это делали те люди, которым нечего было опасаться за себя. Они и есть карающая лань советского правосудия. Поэтому до конца не владея информацией, Илья не понимал, почему его кураторы так вцепились в эту шубу, которую должен был достать Чубайсов. Не знал толком Илья и о списке, который готовил Тольчик. Дергнее догадывался, что там должны быть имена, но для чего они? Сам Илья проворачивает сделок в Форце в неделю на пару тысяч рублей. Деньги тратить некуда. Аккуратры все не хотят отступаться от Толи, так что точно шуба не прячу. Илья Федорович подошел к телефону и набрал номер телефона Дмитрия Николаевича Некрашевича, секретаря парткома Инженерно-экономического института. Именно он, Некрашевич, и раздавал задание фарцовщику. Рад приветствовать, Дмитрий Николаевич. Очень вежливо, снова вернувшись в привычную шкуру, поздоровался со своим куратором Илья. А я не рад, Илья, очень не рад. Отвечали на другом конце провода. Что по Чубайсовой? Ты нашел списки? Нет, я вообще не понимаю, что происходит. Словно Анатолий стал другим или память потерял. «Ведет себя не так», — объяснял Сорощин. «Ты не понимаешь, насколько все серьезно? Или прикидываешься, не пойму?» «Шуба где?» — выкрикнул Некрашевич. «Шуба? А, да, я понял, шуба». Илья тушевался в разговоре с Некрашевичем. «На самом деле шуба, как и джинсы, которые можно было за нее выручить, только способ передачи информации и денег». Да, такая сделка была. Но в шубе должны были быть вшиты списки тех студентов или выпускников, на которых некие силы делали ставку на будущее, которых нужно было совокупить к списку Чубайсова. Ну, а в джинсах, которые нужно было передать за шубу, были деньги, немало денег, набитые карманы и еще в коробке. Работу по молодежи, подготовливая ее к новым свершениям. которое люди на самом верху советской власти считали неизбежным, нельзя начинать без денег. Любое студенческое собрание будет функционировать только если на встречах будет выпивка, еда, организован доступ к форсе и в целом к сытой жизни. Вот тогда вчерашние студенты и будут заниматься тем, чтобы обсуждать, что именно нужно сделать, чтобы Советский Союз прошел период переформирования. Не было исполнителей для будущих неизбежных реформ, и позарез нужны были кадры. Найди списки, выкрикнул Некрашевич. Твое дело по валюте все еще живо, в любой момент может выстрелить, не забыл? Анатолий замкнул на себе подбор людей, и теперь Илье приходилось туга. Ему самому еще не пришло в голову тор, до чего давно додумался сам Чубайсов, организовав этот кружок. его просто выкинут за ненадобностью. Так вы же сами с ним общались, сами. недоуменно сказал Илья. Он не знает о моем участии в проекте, уже спокойно отвечал Никрашевич. А、ну、да, ты прав. Вел себя в крайней степени глупо. И это ПТУ. Он хейтрый. Он что-то задумал. Не стоит недооценивать молодых. Создать в Лей кружок по типу декабристского Союза спасения нельзя было без того, чтобы об этом не знал председатель партийного комитета такого большого вуза. Но и в курсе должно было быть, конечно, КГБ. И привлеченных еще нужно отсеивать по их личным качествам либо убеждениям. Не могут слабые или, наоборот, слишком принципиальные, воспитанные и идеологически верные стать флагманами будущих реформ. Нужно же брать людей на крючок, иметь на них влияние, продвигать их дальше, вести карьеру, помогать с диссертациями, и тогда благодарные уже подготовленные реформаторы все все сделают. В Москве такой кружок под руководством Джермена Михайловича Гвишани, взятья самого председателя правительства Косыгина, а вот в Ленинграде, похоже, нечто подобное появится не так скоро, как рассчитывали. Если только одно наглое рыжее лицо. не заставит работать дальше. — Шубу, списки, быстро! — сказал Некрашевич и бросил трубку. Илья потер взмокший лоб. Не так давно, еще года не прошло, его прихватили за фарцу и подкинули валюту. Прихватили, но нашлись добрые люди, которые поспособствовали закрытию дела. Вот только сейчас Илья должен был снабжать фарцой людей, которых ему укажут. Молодежь покупали за шмотки и красивую жизнь. И Илья должен был все это обеспечивать. Быть решалкой мелких и часто грязных дел. Но не было смысла горевать. Теперь его никто не трогает, как и людей Ильи. Он фарцует, зарабатывает большие деньги, дает зарабатывать тем, кто на него работает. Ну а остальное не должно касаться фарсовщика. Не так и часто с него требуют действий. Илья думал, что у него в подчинении тупые дуболомы. Но оказывается, что и он не столь умный, что теперь играет роль марионетки. Но кто же находится на вершине этой пищевой цепочки?